Глава 6. Отпустив потерпевшую, сыщики приступили к опросу свидетелей, в первую очередь пытаясь у них узнать, кто бросил на пол гербовые марки. Это мог быть только преступник или его сообщник. Людей в губфенотделе было много, вдруг кто-то до заметил. Опросили всех присутствующих, но ничего выяснить не удалось. Воры использовали многолюдность в свою пользу. В толкучке внимания у людей рассеивается, все заняты своими делами. Расследовать преступление по горячим следам не вышло. Мужчину с грустным выражением в глаз запомнила одна Мотылькова, и то не было никакой уверенности, что история с пропавшим портфелем не ее рук дело. «Может, он с другими целями вокруг увивался?» – предположил Елисеев. «Например?» «Гражданочка симпатичная!» С этим не поспоришь. Внешность у потерпевшей впрямь приятная, согласился Колычев. Думаешь, этот тип хотел к ней подкатить? Да. А потом вроде как передумал. А почему нет? а жене вспомнил, о детях. И решил судьбу не искушать. Есть еще один вариантиц, заметил Колычев. Не было никакого воровства, а сама гражданка Мотылькова спектакль перед нами разыграла. Но ведь деньги пропали. «Пропали. Но почему мы решили, что все было именно так, как рассказывала Мотылькова?» «Не факт, что она рассказала нам правду. Вдруг наша Инесса Владимировна себе денежки присвоила, а нам поведала наспех сляпанную историю?» «Не исключено», задумчиво произнес Елисеев. «Губ финотдел она до нашего появления не покидала. Спрятать где-то здесь портфель не могла. Значит, передала сообщнику». Мужу или полюбовнику, Но что-то не очень мне верится в это предположение. Верится не верится, а проверить надо. В нашей профессии гадать по ромашке нельзя, убежденно заявил Колычев. Хорошо, мы с тобой будем, если позволим себя вокруг пальца обвести. Тогда что? Сначала почву прощупаем, узнаем, что за фрукт это мотыльково, поговорим с товарищами по работе. Далеко ходить было не нужно. Подавляющее большинство советских административных учреждений города располагалось на одной улице. Губ Промпит вообще находился в соседнем доме. Там уже знали о чрезвычайном происшествии, приключившемся с Мотыльковой, так что появление сыщиков ни у кого не вызвало удивления. Здесь сыщики разделились. Колычев отправился к непосредственному начальнику потерпевшей, а Елисеев стал расспрашивать ее коллег. Сама Мотылькова отпросилась домой, сославшись на плохое самочувствие. Это очень помогло в расследовании. Людей было легче вызвать на откровенность. Часа через два сыщики встретились. «Докладывай», — велел Колычев. «Да особо-то нечего. Мотылькова со всех сторон характеризуется положительно. Добросовестный работник, хороший товарищ, в политическом вопросе подкованно, Член РКПБ. На работе ее ценят и уважают. Что известно о личной жизни? Замужем. Супруг рабочий на красном пролетарии. Двое детей. Говорят, что живут душа в душу. В общем, хорошие обычные люди. А начальник тебе что рассказал? Да то же самое, только другими словами. И секретарь партийной ячейки такую же характеристику выдал. Говорит, что ручается за Мотылькова головой. Не могла она взять деньги. Не могла и все тут. Как бы после нашего визита разговора плохие не поползли. Скажут, дыма без огня не бывает. А Мотыльковой тут еще работать и работать. Что поделаешь, крупная сумма пропала. А нам еще придется дровишек в этот костер подбросить. Двинули к прокурору. Зачем? Затем самым буду ордер на обыск у просить. Что, веришь, будто деньги у нее дома окажутся? Не знаю, но проверить обязан, хотя бы из принципа. В кабинет прокурора Колычев зашел один, оставив Петра дожидаться в приемной. Вернулся, победно размахивая бумагой. Уломал-таки прокурора, вот ордер. Долго ты что-то. Быстро только кошки родятся. У нас прокурор, знаешь какой, ему каждый чих обосновать нужно. А у нас с тобой только подозрения. На них, брат, далеко не уедешь. Семья Матальковой проживала в коммуналке, занимая большую комнату в бывшем доходном доме. Дверь открыла сама потерпевшая. Голова ее была обвязана мокрым полотенцем. «Еще раз здравствуйте Тинаса Владимировна», – сказал Колычев. «Вы ко мне?» – удивилась она. «К вам, к вам. Но ведь я сама должна была к вам явиться во второй половине дня. Право слова, вы бы не утруждались. Я, хоть и неважно себя чувствую, но все равно бы пришла». «Мы, собственно, по другому вопросу. Вот постановление на обыск. Ознакомьтесь, пожалуйста». «Обыск? То есть вы решили, что это моих рук дело?» Женщина устала опустилась на одинокий табурет в длинной прихожей. «Какой позор! Как я теперь в глаза людям смотреть буду?» Из дверей выглядывали любопытные лица соседей. Взяв парочку из них в качестве понятых, сыщики приступили к обыску. Муж Мотылькова был на работе, дети в школе. Никто не мешал. Из общей кухни пахло подгоревшей пищей. Пётр неольно сглотнул. С утра на ногах, а во рту и маковой росинки не было. И непонятно, когда еще перекусить удастся. Может, до самого вечера придется голодным ходить. Сыщики вошли в комнату и осмотрелись. Особой мебелировкой она не блистала. В их спальне железная кровать. Два топчана для сыновей. Шкаф со скрипучими дверцами. Стол, который использовали и как обеденный, и как письменный. Комод. Несколько стульев. Над кроватью висела книжная полка. Обои пожелтели от сырости и местами отошли от стен. Возле буржуйки была сложена аккуратная стопочка дров. «Ну что, приступим? У тебя как? Опыт в таких делах есть?» — спросил Колычев. «Всякое бывало» но не сказать, чтобы большой спец по этой части», признался Елисеев. «Все равно лучше хотя бы с маленьким опытом, чем совсем без никакого. Начинай с правой стороны, я с левой». Они приступили к обыску. Колычев распахнул шкаф, раздвинул пропавшие нафталином вещи. Едва сдержался, чтобы не чихнуть, запах был ядреный. Елисеев выдвинул ящик из старинного комода и в маленькой резной шкатулке из дерева обнаружил улов. Свернутый в тугой рулончик за один знаки. Пересчитал. Мы около трехсот тысяч. Петр только присвистнул. Откуда деньги? Наши, семейные, на поездку в Москву откладывали. Младшенькому наши доктора не могут диагноз поставить. вот и хотим отвезти в Москву, чтобы показать профессору, пояснила Мотылькова. Она взяла себя в руки и говорила спокойным тоном, хотя по-прежнему избегала смотреть на соседей. Стояла, сутулившись и скрестив руки перед собой. На лице была полная отрешенность от происходящего. «Их не это деньги!» – внезапно подтвердила понятая, женщина лет 50 с красными натружными руками. «А вы откуда знаете?» – удивился Колычев. «Так Анесса давно рассказывала». «Про то, как к доктору ходила, про предписания его иные, о том, что куплют на Москву потихонечку», – просодушно ответила женщина. «Промеж нас шибких секретов нету те, Когда под одной крышей живешь, ничего не спрячешь». Триста тысяч, не шесть миллионов. Елисеев вернул семейные накопления на место. Других результатов обыск не дал. Парусиновый портфель не нашелся, больше денег в комнате не было. Извинившись перед Мотыльковой, сыщики покинули коммуналку. «Отрицательный результат – тоже результат», – философски сказал Колычев. «Теперь будем знать с гарантией, что Мотылькова – честный человек. Сосредоточимся на других версиях». «Ищем грустного», – догадался Елисеев. «Ага. Как же найти его по такому описанию?» «Вернемся в Угро, посмотрим сводки за месяц». Помнишь, я говорил тебе, что уже слышал о похожей краже?» Они зашли в свой кабинет. «Ты как, проголодался?» – участливо спросил Колычев. до «Да утром как поел, так и все», – признался Петр. Борис словно читал его мысли. «У меня тоже в брюхе заиграло. Сейчас организуем небольшой перекус». С этими словами Колычев направился к выходу. «Ты куда?» – окликнул Петр. «К Левину». У него всегда еду и рожиться можно одолжу сетного чуток до да сахаринчику глядишь попьем чайку, а потом за работу вернулся борис вместе со смуглым гимназистом, которого Пётр видел на утреннем совещании. Осип представился Левин для своих просто Ося Пётр будем знакомы пётр нам с тобой вместе трубить трубить в уголовном розыске. Левин пришел не с пустыми руками. Как и предполагал Колычев, гимназист оказался запасливым. У него удалось разжиться всем необходимым для чаепития, заменившего сыщиком обед. «Ты вроде не местный, ось?» – спросил Елисеев, отхлебывая горячий чай. «Точно, что в глаза сильно бросается». «Да не то, чтобы сильно. Просто говор у тебя не наш», – выкрутился Пётр «У нас на О легают и многие слова переиначивают. Слышал, наверное?» «Ах, в этом смысле. Из Одессы я. Там родился и вырос. Учился в Одесской гимназии. Хотел в университет поступить. К нам-то как занесло?» «Война!» – Левин загрустил. Родители петлюровцы расстреляли во время погромов прямо у меня на глазах. Я поклялся отомстить. Пошел в добровольцы, Попал в первую канармию товарищу Буденного. Потом по комсомольской путевке направили в милицию, прямиком в Железнорудский губрозыск. С той поры ловлю преступников. Такая вот у меня незамысловатая биография. Извини, не хотел тебе душ оберегить. Ничего, время такое. У всех горечи в жизни хватает. Эх, вздохнул Левин, поскорей бы социализм построить. Тогда и заживем по-человечески. Как думаешь, построим? Обязательно построим. «Недолго терпеть осталось», – кивнул Елисеев. «Соскучился народ по справедливости, по мирной жизни. Вот поборем врага внутреннего, а потом и внешнего, и начнем социализм строить. И нам не все же за бандитами гоняться». «При социализме бандиты вымрут как класс», – убежденно заявил Колычев. «Сами посудите. Почва для них неоткуда взяться будет. Разве что из личной склонности». Бывают такие гады, которым убивать-грабить просто в силу характера нужно. Но их не очень много. А при социализме ученые придумают какую-нибудь штуку, чтобы характер вредный менять в положительную сторону. Наука, она чудеса творит. В кабинет вошел Янсен. «Обедайте, товарищи!» Сычки вскочили. «Да, товарищ Янсен, присаживайтесь с нами». «Рад бы, да некогда, вы с выспали. Что там по краже в губ фенотделе?» Колочев одернул рубаху, отрапортовал коротко. «Работаем!» «Что удалось выяснить?» «Путем обыска установили, что потерпевшая к краже отношения не имеет. Имеем словесное описание предполагаемого преступника. Скорее всего, кто-то из заезжих». «Что, свои на такое не способны?» Прищурился Янсен. «Уж больно хитрый способ придумали. У нас тоже не лаптемщи хлебают». Но тут вход очень интересную уловку пустили. Нет, не наше это, ну тромб чую. Продолжайте работать над этим делом. Вечером доложите. И есть, товарищ начальник. Появление Янсона сконкало чаепитие. Желание вести дальнейшие разговоры пропало. Левин ушел в свой кабинет. — Да уж, Осипу не позавидуешь, — вздохнул колочев На нем банда дровосеков висит. Елисеев, понимающий, кивнул. Дровосеками этих бандитов прозвали за характерный способ убийства. Всех своих жертв они рубили насмерть топорами, при этом не оставляя свидетелей. До ареста Чеснока сыщики считали, что он входит в банду дровосеков. Но, как выяснилось на допросе, гражданин Никитин действовал самостоятельно.